«Не будет этого!» — раздались в зале гневные голоса. «Этого мы не допустим!» «Я тоже так думаю!» — продолжал Оливер Ордек. «И я положу на это все свои силы и не остановлюсь ни перед чем!» «Но как? Каким образом обезвредить возникшую космическую опасность и тех, кто на Земле подставляет услужливо плечо Филофею?» подогревает обстановку, а, говоря по-простому, мутит воду. «Я не намерен изображать из себя эдакого благородного джентльмена, ограничивающегося общими призывами, когда речь идет о судьбах людей и народов. Филофеевцы должны знать, нет и не может быть у нас с ними согласия и тем более готовности следовать за ними» в генетическую западню, какие бы высокоинтеллектуальные доводы они не приводили. В частности, я имел продолжительный разговор с одним футурологом, человеком в научных кругах известным, имеющим мировое имя, но на деле оказавшимся, главнейшим сторонником и, если хотите, идеологическим скаутом космического монаха в бывшем советском союзе молодых людей которые верой и правдой служили вождю и счастливо были отдать за него жизнь называли если не ошибаюсь комсомольскими активистами подручный филофея похож на них хотя ему совсем немало лет работает он в нашем университете и живет в одном из наших пригородов зовут этого человека Роберт Борг! Наступила пауза, дыхание у сидящих разом перехватило, и затем разом понесся, побежал шепот. Роберт Борг! Роберт Борг! Роберт Борг! Какой-то Роберт Борг! Так вот, уважаемые избиратели! Как я не пытался, разумеется, очень уважительно, выслушивая научные доводы Роберта Борка, как я не пытался, тем не менее, обратить его внимание на то, что непозволительно кому бы то ни было игнорировать судьбы живых людей, что Филофей, какие бы научные цели он ни преследовал, вторгается в нашу жизнь разрушительным образом. Я увидел что этот человек пойдет даже дальше, чем сам Филофей. Вот в каких людях под личиной учености скрывается мировое зло. Для Роберта Борка его философские бредни — Его вселенские идеи, которыми он затуманивает голову собеседнику и оппоненту, гораздо важнее, чем судьба простого человека, живущего рядом. Этого простого человека со всеми его проблемами и бедами Роберт Борг игнорирует. Приносит его в жертву филофеевскому учению, парализующему, Воспроизводство человеческого рода, лишающему нас нашего будущего, какие бы соображения научного характера при этом не выдвигались. Роберт Борг фанатичен, он всецело за Филофея и готов ему служить, как служат сатане. Но позвольте, мистер Ордек, это же была частная беседа не удержался энтони юнгер подбежавший к микрофону ведущего он стоял совершенно бледный с искаженным лицом как можно частную беседу выносить на общий суд и не собираюсь делать из нашего сборкам разговора тайны невозмутимо парировал ордок если частная беседа затрагивает судьбы человечества Если такие люди, как Роберт Борг, одобряют, оправдывают действия Филофея и тарят его теориями зеленую улицу в умах людей, прокладывая ему путь к контролю над всем миром, то с какой стати я должен разыгрывать церемонии? Гром аплодисментов потряс своды,